Выделение энергии из лития. Интересно отметить, что при одинаковых массах энергия, равная 17 мегаэлектронвольтам, (Мэв) в 10 раз превышает энергию полного распада урана и тория в свинец и гелий, если этот распад происходит естественным путем и в два раза превышает энергию, выделяющуюся при их искусственном делении. Следует, однако, сделать оговорку, что в последнем случае делению подвергается менее 1% всей массы вещества. В процессе синтеза гелия из водорода, рассмотренном выше, выделяется в четыре раза больше энергии, чем при расщеплении лития. Однако, если оставить в стороне эти случаи, можно с уверенностью сказать, что расщепляя литий протонами или диетонами, Можно получить при прочих равных условиях больше энергии, чем при каком-либо другом доступном трансмутационном изменении. Речь, естественно, не идет о полной аннигиляции вещества и превращении его в энергию. По мнению автора, если когда-либо атомная энергия и войдет в нашу повседневную экономическую жизнь – то произойдет это за счет крупномасштабной искусственной трансмутации легких, а не тяжелых элементов, которая уже осуществлена на практике. Следует, однако, признать, что сегодня мы, насколько известно, так же далеки от этой цели, как и в 1932 году. Такой вывод основан на том, что в ходе рассмотренных нами первоначальных исследований Похожие результаты были получены по бериллию, бору, углероду, фтору и алюминию, хотя, как и следовало ожидать, длина пробега частиц, выбитых из этих элементов, гораздо меньше, чем у лития, и для осуществления их трансмутации требуется намного большее напряжение. На рисунках 74 и 75 воспроизведены фотографии, полученные с помощью камеры Вильсона Ди, и Уолтоном, и иллюстрирующие процесс искусственной трансмутации лития. На рисунке 74 изображена бомбардировка литиевой мишени протонами. В данном случае изотоп лития с массой 7 соединяется с протоном и образует неустойчивый изотоп берилия с массой 8, который, в свою очередь, распадается на две альфа-частицы с одинаковой длиной пробега. На рисунке 75 показана бомбардировка лития дейтонами. Здесь изотоп лития с массой 6 соединяется с дейтонами, образуя, как и при бомбардировке протонами, неустойчивый изотоп берилия, который распадается на две альфа-частицы, проходящие в воздухе расстояние 13 см. При этом уделяется гораздо больше энергии, чем в первом случае. Как видно из фотографии, иногда бывает и так, что один из нейтронов, входящих в дейтон, соединяется с ядром лития, при этом образуется изотоп с массовым числом 7 и испускается протон, который, пересекая камеру, оставляет более слабый след. Что же касается изотопа с массовым числом 7, то он образует нейтроны и альфа-частицы с различной длиной пробега вплоть до 8 сантиметров, которые также хорошо видны на фотографии. Таким образом, расщепление рития можно осуществить самыми различными способами, о которых мы, к сожалению, не имеем возможности рассказать здесь более подробно. Глава 10. Новые фундаментальные открытия и методы. Чудесный год радиоактивности. Осуществление полностью искусственной трансмутации на уровне отдельного атома, только что рассмотренное нами на примере лития и других легких элементов, было тем рубиконом, который человечество, начиная с древнейших времен, безуспешно пыталось перейти. Однако... Оно явилось лишь одним из четырех великих открытий, сделанных в 1932 году, благодаря которым этот год был назван чудесным годом радиоактивности. Во-первых, помимо осуществления искусственной трансмутации, был наконец обнаружен положительно заряженный электрон или позитрон. В противоположность ему отрицательный электрон с тех пор получил название негатрон. Ниже в книге всюду будет использован традиционный термин «электрон». Термин «негатрон» не прижился в науке, примечание редактора. Во-вторых, был открыт нейтрон, незаряженная элементарная частица с массой 1 единица, которую можно рассматривать как нейтральное ядро только без внешнего электрона. И, наконец, был открыт изотоп водорода с массой 2, названный тяжелым водородом или дейтерием, ядро которого, как считается, состоит из протона P и нейтрона N. Подобно обычному водороду, его атом имеет один внешний электрон. В следующем 1933 году произошло еще одно открытие которая в некотором роде, во всяком случае, по мнению первых исследователей атомной энергии, представляла наибольший интерес. Речь идет об открытии явления искусственной радиоактивности. Большинство из этих открытий были сделаны с помощью описанных выше методов исследования отдельных атомов, хотя они для этого и не предназначались.